Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 21 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Экс-министр обороны Армении намерен вступить в большую политику. В правительстве Ливана двое армян замминистра иностранного дела Армении о поэтапном урегулировании Карабахского конфликта. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание в связи с днем работника органов национальной безопасности. В послании в частности говорится: уважаемые сотрудники и ветераны органов национальной безопасности, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы осуществляете важную и ответственную службу по обеспечению безопасности вашей страны, народа и государства. Профессионализм, принципиальность, самоотверженность и патриотизм должны быть неотъемлемой частью вашей службы и способствовать эффективному осуществлению ваших функций и обязанностей. Государство и впредь продолжит держать в центре внимания социальные проблемы сотрудников органов национальной безопасности, делать все возможное для их решения. Дорогие друзья, вновь поздравляю вас, желаю больших успехов и всех благ в процессе осуществления Вашей службы говорится в поздравительном адресе президента. Кстати, президент Баку Саакян подписал указ, согласно которому группе сотрудников службы нацбезопасности присвоено воинское звание полковника. Президенты стран Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ 26 декабря в Санкт-Петербурге обсудят вопросы противодействия терроризму и экстремизму, сообщает пресс-служба Кремля. На саммите ЕАЭС лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России подведут итоги первых двух лет работы Союза, наметят ориентиры по дальнейшему развитию этого интеграционного объединения. Кроме того, главам государств предстоит утвердить основные направления, международной деятельности Союза на 2017 год. «Экс-министр обороны Армении Сейран Уганян в ближайшие дни выступит с заявлением и объявит о своем вступлении в политику. Об этом заявил на пресс-конференции зампредседателя партии Третья Республика Виктор Далакян. Я в курсе его планов, и в ближайшее время он выступит с заявлением. Сейран Уганян сообщит о своих планах и о том, что вступает в политику. «После своей отставки я провел множество встреч с Уганяном, и его беспокоят те же вопросы, что и меня», — сказал Виктор Далакян, Добавив, что он и Сейран Уганян будут сотрудничать. Отметим, Виктор Далакян в октябре подал в отставку с поста замруководителя аппарата президента Армении и постоянного представителя президента в национальном собрании, заявив, что собирается выйти из состава правящей Республиканской партии Армении. Я заявляю также, что возвращаюсь в активную политику и активно буду участвовать в предстоящих в 2017 году парламентских выборах, сказал он. Заместитель министра иностранного дел Армении Шаваршко Шкочарян по просьбе агентства Армен Пресс прокомментировал повторяющиеся попытки Азербайджана выдвигать вариант поэтапного решения Карабахского конфликта. После попытки Азербайджана в начале апреля сего года повторить агрессию против самоопределившейся НКР, для всех стало ясно, что если Азербайджан отказывается от пакетного урегулирования, то существует лишь один вариант поэтапного решения, сказал замминистра, а именно Азербайджан. Азербайджан признает Нагорно-Карабахскую республику, возвращает пока еще находящиеся под его оккупацией территории НКР и обращается к НКР с инициативой начать переговоры по делимитации межгосударственной границы Азербайджана и Нагорного Карабаха, сказал Кочарян. В беседе со СМИ пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении и вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов коснулся озвученных в выступлениях первого президента Армении Левона Тер-Петросяна подходов относительно урегулирования армяно-турецких отношений и сценах по поводу того, что кроме поэтапного решения Карабахского конфликта других предложений на переговорном столе никогда не было. Естественно, я не ожидал, что Левон Тер-Петросян изменит свою позицию в Карабахском Складывается такое мнение, что уважаемый первый президент не упускает удобного случая, чтобы показать своим оппонентам обществу, что он был прав в 1997 году. Более того, экс-президент сказал, что как только решим карабахский вопрос, сразу же решится армяно-турецкий вопрос. Тут возникает другой вопрос, выгодно ли ему решение карабахского вопроса любой ценой. Мы сторонники проармянского решения карабахского конфликта, в основе которого находится обязательное решение. Реализация права народа Нагорного Карабаха на самоопределение заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в Степанакерти стартовал ежегодный фестиваль перекресток культуры в рамках программы сохранения нематериального культурного наследия, организованный Министерством культуры и по вопросам молодежи НКР. Впервые фестиваль был проведен в 2012 году. Каждый год число участников увеличивается. В этом году в нем приняли участие 53 сельских общин, 366 участников. Из них в республиканский тур попали 32 общины, 193 участника. Целью фестиваля является активизация культурной жизни в районах республики, сохранение национальных традиций, И, конечно, выявление новых талантов и их дальнейшее развитие. В этом году общины будут представлены в четырех номинациях. «Сценка» и «Арцахский диалект», «Национальный танец», «Песня и инструментальное исполнение», «Свободный выбор», «Декламация». В номинации Инструментальное исполнение» Георгий Айрапетян «Община Азох-Годрудский район». Номинации Свободный выбор, песни в исполнении Нарине Айрапетян, общины Иванян Аскеранский район. перекресты культуры могут принять участие все желающие, у кого есть способности, без возрастного ценза. Среди сегодняшних участников самому старшему было 98 лет. Это Самвел Асырян из села Зардахач, Зурна. Апелляционный суд Армении оставил в силе пожизненный приговор в отношении российского военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного за убийство семьи Аветисянов из семи человек. Такое решение инстанция приняла по итогам рассмотрения жалобы правоприемников потерпевших. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции общей компетенции области ширак Армении о пожизненном лишении свободы в отношении Пермякова сказали в апелляционном суде. После долгих переговоров наконец-то сформировалось правительство Ливанов. В правительстве Ливана два министра армянского происхождения – Жан Агасапян, министр по женским вопросам, и авитийский Танян, министр туризма. Если ранее говорилось о кабинете числом 24, то в конце концов число министров увеличилось до 30, чтобы удовлетворить все политические стороны. Премьер-министр Саад Харифи и спикер парламента Непих Пэри посетили президентский дворец, провели с президентом страны Мишелем Ауном, передав ему список членов кабинета. Через некоторое время состав первого правительства президента был опубликован. Федеральный конституционный суд Германии отклонил ряд исков против решения Бундестага о признании геноцида армян в Османской империи 1915 года, сообщает Associated Press. Федеральный конституционный суд Германии отклонил 8 исков против резолюции, принятой Бундестагом в июне сего года. В обнародованном решении судьи отмечено, что истец не представил достаточных доказательств того, что его основополагающие права были нарушены и что это нарушение было очевидным. Напомню. Помним, в июне Бундестаг Германии принял резолюцию, в которой массовые изгнания и убийства армян в Османской империи в годы Первой мировой войны квалифицируются как геноцид. Против резолюции тогда проголосовал лишь один депутат Бундестага, еще один воздержался. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта» в студии. Был Сейран Карапетян. До свидания.